Глава 23. Рай под микроскопом. Насчет того, что Тосканский пищекомбинат — это рай, для заключенных не было двух мнений, особенно для женщин. Их здесь мало, в пять раз меньше, чем мужчин. И все они на хороших работах. В больнице, в яслях, в теплицах, в свинарнике, одним словом, в помещении, не на свежем сорокаградусном воздухе. Женский барак стоит вне зоны, охраняется только одним дежурным вохровцем, который смотрит сквозь пальцы, если бабенки пойдут вольный поселок постирать полы и вымыть одним слом, подработать. А для мужчин уже тем хорошо, что таскан не прииск, не забой. Таскан считается полуинвалидным, олпом. Все на легких работах. Я еще остро помню известковую, поэтому я шумно восхищаюсь тасканом. И это смешит доктора, даже немного злит его. «Вижу, что вам надо взглянуть на наш рай попристальней, под микроскопом, хотя бы под таким самодельным, как наш». Захватив Конфуция, мы все втроем отправляемся на производство. «Это отнюдь не значит, что мы идем в цеха пищекомбината. Нет. В цехах работают вольняшки или бывшие, ЗК, освободившиеся из лагеря, осевшие на Колыме». А мы идем на большую сопку, которая и есть производственный объект наших доходяк. Вооруженный небольшими топориками, перекинув за плечи мешки, они ходят по попарно по склонам сопки, рубят ветки низкорослого кедра -сланника. Потом сваливают ветки в мешки и тащат их на приемный пункт пищекомбината. Там эти ветки сырье. Из них варят противоцинготные напитки и пасты. Работают доходяги без конвоя, куда им бежать-то? Да и само понятие о побеге не вяжется с этими странными, почти потусторонними фигурами, ползающими по сопке, точно какие-то неведомые насекомые, перемещающиеся движениями членистоногих. Итак, вот перед вами основное население рая. Берем один экземпляр, наводим на него микроскоп. Как дела, Балашов? Оказывается, обход работяг на производстве входит в наши обязанности. Он именуется профилактическим и рассматривается как проявление гуманизма. Фактически он направлен на предотвращение смертей во время работы. Почему-то в этом вопросе начальство проявляет крайнюю щепетильность. Умирать положено на больничной койке, в крайнем случае в бараке, на нарах, но отнюдь не на сопке, а то свалится где-нибудь в сугроб, ищи его потом. Объявляя в побеге, отчитывайся!» Вальтер очень умело использует эти опасения начальства, чтобы ежедневно превышать установленную норму на билетни. «Не тошнит тебя, Балашов?» — спрашивает доктор. «Вроде есть маленько, почти беззвучно», — бормочет Балашов, приближаясь к нам этой удивительной, почти без центра тяжести походкой. Вальтер берет его за руку, отыскивая пульс. Я вдруг вижу всю фигуру Балашова крупно, точно действительно навела на него микроскоп. Он похож на марсианина, со своей огромной, обмотанной кучей тряпья головой, с выпуклыми глазами и лиловыми кругами под глазниц. «Иди в барак, не слышишь?» «В барак, — говорю, — иди, ударник производства. Скажи на вахте, что я освободил, полежи до вечера» а вечером придёшь в амбулаторию. Покрытые болячками губы раздвигаются, обнажая чёрные обломки зубов. Он рад, он улыбается. «Как думаете, сколько ему лет?» спрашивает меня доктор, глядя вслед ударнику производства. «Не знаю, сто, пятьсот. Разве у него ещё есть возраст?» «А как же?» «По крайней мере, по установочным данным, ему тридцать четыре года. Восемь лет назад, когда его арестовали, Он был студентом Киевского университета, спортсмен, боксом увлекался. На прииске пробыл почти пять лет. Рекордный срок. «А какой диагноз вы бы ему поставили?» спрашивает Конфуций, ударяя на последний слог ученого слова. Он любил подчеркнуть, что он-то настоящий фельдшер, не то что я, медсестра лагерной выучки. Впрочем, быстро убедившись, что я знаю свое место и не конкурирую с ним, он добродушно, учат меня всем премудростям. Диагноз алиментарной дистрофии, наверное, уж этого-то ли главного нашего диагноза мне не знать. Голод, подытоживает доктор. Трофический голод, распад белка. Если посмотреть не на отдельного ударника, а на весь производственный процесс в целом, то кажется, будто это какой-то мультипликационный фильм. Так по-кукольному сгибают доходяги свои локти и колени, точно не вырезаны из фанеры. Психика у доходяк тоже нарушена, все слезливы и обидчивы, как дети. Многие совсем потеряли память. За дня в день разыгрывается на поверке потеха с Бейгельдеевым. Никак он не может запомнить свою статью, по которой сидит уже 9 лет, не может и все, тут срок помнит, пожалуйста, 10 лет и 5 поражений. А вот статью хоть убей. И то сказать статья у него трудная. АСВЗ. Антисоветский военный заговор. «Байгильдей!» — кричит Вохровец по прозвищу «Зверь», поднося к близоруким глазам учетную карточку военного заговорщика. «Абдурахман Юакерзянович!» — бойко рапортует бывший казахский колхозник. «Год рождения — 1910-й. Статья... Статья... Он трет лоб. От напряжения жилы на его висках вздуваются желваками несколько секунд внутренней борьбы, наконец отчаянное признание: забыл статью, опять забыл. Зверь ругается по матушке, но ему эта петрушка. Каждый день мерзнет тут из-за такого шока, что собственных своих установочных данных запомнить не может. Но вот слушай, черт не русский, а не раз тебе говорю, запоминай, а -э -э -э. понял русского языка не понимает. Услыхав сигнальные звуки, такие. Знакомый, но никак не ложащийся на память. Абдурахман радуется, как малое дитя. Он точно обрел потерянную игрушку. АСВЗ, АСВЗ, ай, спасибо, ай, спасибо. Зверь грозится, что если завтра опять забудет Байгильдеев свою статью, то ночевать ему в карцере. Никто не верит этим угрозам, потому что зверь, несмотря на свое прозвище, особо доходя не обижает. Потюкает столько. Все смеются. Только Вальтер велит войгельдееву зайти в амбулаторию. У него сердце на ниточке висит, а после этих ежевечерних потех у него приступы пароксизмальной тахикардии. Вчера он до 150 пульс доходил. Гипнозом что ли ему эту проклятую статью внушить? В отличие от настоящего рая, небесного, на Тоскане ни на минуту не отвлекаются от мысли о хлебе насущном, о царице пайки. Ее нежат, холят, о ней тоскуют и спорят. Ее завещают перед смертью друзьям. Я много раз присутствовала при этих завещаниях и даже являлась вроде нотариуса при выражении последней воли умирающего. Смотри, сестрица, ежели до обеда кончусь пайку мою, Сереги, а то шокольята в палате много, неровен час цапнут. Завещания соблюдались строго. Шакалов, Цапнуть пайку умершего подвергали общему презрению, а иногда и кулачной расправе. Если, конечно, в палате находились такие, кто еще владел кулаками. Когда кто-нибудь умирал не в больнице, а в бараке, то смерть эту старались, возможно, дольше скрывать от начальства, чтобы паечка шла и шла покойничку. Иногда даже поднимали мертвеца на поверку, ставили его в задний ряд, подпирая с двух сторон плечами, и отвечая за него установочные данные. И все-таки все, даже самые доплывающие доходяги, так называемые фитили, считали тосканский пищекомбинат раем. Искренне считали, потому что это был не прииск, не забой, потому что здесь лечили и часто давали бюллетни, потому что здесь почти не сажали в карцер, одним словом, потому что это была полуинвалидная командировка на которой можно было использовать все преимущества, предоставленные умирающим нашей гуманной санчастью. Я полной грудью вдыхаю райские вольности. Меня поселили прямо в больнице. Сплю на топчане в процедурной. За вахту выпускают свободно. Едим по-семейному все вместе. Доктор, конфуций, санитар Сахно и я. Повар подбрасывает медикам лишнюю ложку каши. Доктор по-братски отдает в общий котел перепадающие ему от кусочки сала или кулечки с крупой. Пищу духовную мы получаем тем же путем, и по такому же скромному рациону доктор приносит немудрящие княжонки, пылящиеся на этажерках вольных граждан поселка Тоскан. После обеда, когда у больных мертвый час, мы читаем вслух, и Конфуций оправдывает свое прозвище поигрывая разными аргументами для доказательства недоказуемого. Например, что, мол, горе и радость — это, в сущности, одно и то же, так как и то, и другое проходит. Хлебом его не корми, дай только пофилософствовать. Ужасно бедняга огорчается, обнаружив у нас с доктором тенденцию уединяться. Санитар сохну, не спорит с его философскими построениями, он просто мирно дремлет под них. Настало лето. Мы часто отправляемся с Вальтером в тайгу собирать лечебные травы. Краткое цветение тайги великолепно. Оно пробуждает потерянную было нежность к миру, к оттаявшему тальнику, к стройным цветам иван-чая, похожим на лиловые бокалы с высокими ножками. Доктор Туидилл наклоняется, срывает растение и называет его на трех языках по-русски, по-немецки, по-латыни. Вечером мы будем колдовать над кирпичной печкой варить лекарство, а потом раздавать столовую ложку отвара и путь несбыточных надежд. С каждой прогулкой крепнет наша дружба. Сокровеннее становятся разговоры. Он единственный, с кем я могу говорить о Алёше, и уже этим одним он для меня не такой, как все. Он как-то так повёртывает руль разговора, точно нет разницы между ушедшими и нами еще оставшимися пока на земле. Точно все мы живые и мертвые, капли единого потока. И у меня возникает тревожное, но целительное ощущение, будто я еще могу сделать что-то для Алеш, даже обязана сделать что-то для него. Странно, но это смягчает неотступность боли. Иногда доктор вдруг неожиданно связывает с этой моей болью самые повседневные наши дела. Вы должны иногда и ночью подходить к Серёже Кондратьеву во второй палате. Совсем мальчик, очень боится смерти. Я и сам к нему подхожу по ночам. Но важно, чтобы это была женщина. Просто подойти потихоньку. Ну, руку на лоб, одеяло поправить Ради Алёши. Доктор идёт на сближение обстоятельно и нежно. Как в доброе старое время. Рассказывает о детстве. Излагает свои научные гипотезы. Терпеливо переносит поток стихов, которые я на него обрушиваю. И в любви признается, когда больше уже нельзя молчать. Не устно, а в письме. Для этого пригодилась поездка на недалекую командировку, куда доктор был направлен, чтобы комиссовать тамошних доходяк. Шла уже вторая зима моей работы на Тоскане. Теперь я была не амбулаторной, а настоящей больничной сестрой. Научилась всем премудростям, и скальпелем орудовала, и внутривенные вливания делала. И в это утро я вливала хлористый кальций Серёжи Кондратьеву. Просто чудо! Пошёл он у нас на поправку, когда в больницу вошёл Зыка заводник бывший заместитель Микояна по Министерству пищевой промышленности. Он работал в лагере завхозом и постоянно разъезжал по точкам. «Я привёз вам письмо от доктора Вальтера» сказал он с оттенком таинственности. «Положите на полку, у меня руки заняты». «Хм, по-моему, оно важное и личное. Доктор просил отдать непосредственно вам. Лучше я подожду, пока вы освободитесь». В письме было признание. Удивительное. Можно сказать, уникальное, потому что оно было написано по-латыни. Позднее Антон, смеясь, объяснял мне, почему. Он прибег в таком случае к языку древнего Рима. Настоящего конверта не было, пришлось заделать лист бумаги в виде порошка, край в край. Не было и уверенности в рыцарской скромности гонца. Очень расторопный был товарищ. По-немецки он, скорее всего, понимал. Тогда-то Антон и надумал обратиться к латыни. Я никогда не учила латынь, но по аналогии с французским кое-что понимала. Антон потом шутил по этому поводу, добываяшь творог из ватрушек. И Теперь, отвернувшись от Конфуция, от санитара, сахну к окошку, где сверкал синеватый калимский снег, я вглядывалась, волнуюсь в остроготический почерк доктора, разбирая приподнятые почти патетические слова: amor mea, mea vita, mea spes. Судя по тому, с каким живейшим интересом заводник наблюдал за мной, не торопясь уходить, можно было предположить, что этот ученый-еврей кумекал кое-что и по-латыни. Доложите герцогу, ответа не будет, точнее, ответ будет вручен ему лично по возвращении «Доброй ночи, Виконт». Я долго сомневалась, уместно ли писать о таком личном в книге мемуаров, посвященных нашей общей боли, нашему общему стыду. Но Антон Вальтер так плотно вошел в мое дальнейшее колымское существование, что было бы просто невозможно продолжать рассказ, не объяснив, откуда и как Вальтер появился в моей жизни. А главное, мне хотелось на его образе показать, как жертва бесчеловечности может оставаться носителем самого высокого добра, терпимости, братского отношения к людям. Ну конечно, высокий стиль Антонова письма мне не под силу, и я прибегаю к спасительной шутке, маскируя свое отношение к нему самодельными стишками. В них я изображаю нашу с ним прогулку по Риму, как прекрасен Капитолий, сколько в небе глубины, день прекрасный, день веселый, мы свободны, мы одни, все тяжелое забыто в свете голубых небес. Вышипнули миавита, амармеа, миаспес. Я в восторге. И отныне не прошу вас вновь и вновь только, только по латыни говорить мне про любовь. Громкий стук в дверь. Санитар сахнул, дрожа с просонью, судорожно зевая, тревожно шепчет. Вставай-ка, сестричка, фершелу одному не управится. Происшествие начальства в коридоре навалом. Господи, да не уморит всех наших больных. наружные дверь распахнута настиж, и молочный... Кисель декабрьского морозного тумана вползает прямо в наши палаты. У больничного барака стоит грузовик. Наверху различаю фигуру заключенного. Вохровцы стаскивают его с машины. А в коридоре действительно полно начальства. И режимник, и командир Вохры, и еще двое расторопных молодых парней, видно. Оперативники Шприцы командуют мне Конфуций. Это термошок. Будем вливать глюкозу и физиологический. Мы вокруг замерзшего, приводя его в чувство, а начальство почему-то не уходит, наоборот. Пристально следит за нашими манипуляциями и режимник время от времени повторяет, чтобы жив был, чтобы не подох раньше времени. Вот, наконец, больной открыл глаза. Они очень светлые и совсем пустые, стеклянные. «Как фамилия?» — допытывается у него Конфуций. Но больной молчит. Только длинный тонкий рот корчится в беззвучных конвульсиях. Кулеш его фамилия, говорит начальник режима. Он кулеш, а вот его ужин. Режимник протягивает мне черный закоптелый котелок до краев, наполненный какой-то пищей. Дайте медицинское заключение, какое это мясо. Я заглядываю в котелок и еле сдерживаю рвотное движение. Волоконцы этого мяса очень мелкие, ни на что знакомые не похожи. Кожи, которые покрыты некоторые кусочки, топорщится черными волосками. Кулеш, бывший кузнец из Полтавской области, работал на пару с тем самым Центурашвили, что лежал целых полгода в нашей больнице. Сейчас Центурашвили, бывшему секретарю райкома партии одного из сельских районов Грузии, оставался всего один месяц до освобождения из лагеря. Уже в Урче лежали на него бумаги, а из дома шли полные нетерпения письма семьи. Антон, что называется, глаз не сводил с этого человека, которого удалось спасти от, казалось бы, неотвратимого конца, вечно вызывал его в амбулаторию, давал освобождение от работы, вместе с ним считал оставшиеся до отъезда дни. И вдруг, на удивление всем, Центурашвили исчез. В Вохровцы побродили по сопкам, записали показания напарника Кулеша, что, мол, в последний раз он видел Центурашвили у костра. Кулеш пошел работать а Центурашвили остался еще маленько погреться, а когда Кулеш вернулся к костру, Центурашвили, дескать, там уже не было, Так кто же знает, куда задевался, может, свалился где в сугроб, да и дал дубаря, слабак был. Вохровцы поискали еще денька-два, а потом объявили Центурашвили в побеге, хотя между собой диву давались. Чего это, бежать? Как-то сроку-то оставалось всего ничего. В присутствии всего начальства я ввожу Кулешу в вену глюкозу. Он не морщится от укола. Прям на меня в упор таращится его пустые белесые глаза. «Что налегпом что уставился выродок?» — брезгливо говорит начальник режима. «Из нее, браток, котлетки-то поди, вкуснее были бы, чем из Центурашвили». «Людоед. Я ввожу глюкозу в вену людоеда. По приказу начальства мы с Конфуцием должны спасти ему жизнь, чтобы он мог предстать перед судом». Начальники жалеют, что врач в отъезде обязательно надо гада до суда дотянуть, чтобы другим не повадно. Я еле удерживаюсь на ногах от физической и душевной тошноты. Спасать, чтобы потом расстреляли. Спасать по-человечески этого нелюдя. Нет. Да пусть бы он умер вот сейчас же, исчез, испарился, как болотное чудище, как нетопырь какой-то. Ловлю себя на том, что впервые за все эти годы я в эти минуты вроде бы внутренне ближе к начальству, чем к этому заключенному. Меня сейчас что-то связывает с этим начальником режима, наверное, общее отвращение к двуногому волку, переступившему грань людского. А кто довел-то, кто голодом заморил? Чуть слышно бормочет Конфуций. Да, конечно, но все же, каков тот? Кого можно довести до этого? С недавнего времени в бараке, где жил кулеш, стали замечать. Что-то колдует он по ночам у железной печки. И вроде вареным мясом тянет. От печки-то... Подтерделось. Глухой ночью, когда все спали, он варил свой бульон. Прижали. Откуда мясо? Да раздобыл, мол, у корешей соседнего прииска кусок оленины. Возненавидели. Хоть бы раз хлебнуть дал собака. Стукнул кто-то режимнику и дознались. Картина преступления была такая. Подойдя к гревшемуся у костра Центурашвили, Кулеш убил его ударом топора по шее. Потом снял с мёртвого одежду, сжёг её на костре. Затем методично разрубил труп на куски и зарыл в разных местах в снег, пометив каждую свою кладовку каким-нибудь знаком. Только вчера бедро убитого нашли в сугробе под двумя перекрещенными короткими брёвнышками. На утро вернулся из командировки наш доктор. Он уже знал о случившемся, бегло поздоровался и сразу вошел в палату, где лежал кулеш. Весь этот день Антон промолчал, даже обход провел почти молча. Поздно вечером, когда мы остались одни в процедурной, он внимательно посмотрел на меня и положил руку на мою. Это был страшный день, дорогая, но не отчаивайся. Да. Зверь живет в человеке, но окончательно победить человека он не может. Впервые он назвал меня на «ты».